Десят девятое. Январь 27 -е. Будем постоянно держать лик учителя в сердце своем. Почему нужно постоянно? Чтобы оградиться от темных. Образ защиту и служит от темных. Подступиться не смеют они тогда. Думание о прошлых ошибках и сосредоточение на них создают каналы для приближения темных. Прошлое сжигается безвозвратно. сжигается все, что от тьмы. Перечитывание писем матери Агни-йоги есть соприкосновение с нею.